К ним присоединился и Магу, жрец-провицатель, и Мунамбу, жрец-глашатый. И Смедат встал и поднял руки, чтобы благословить собрание. Братья и служители бессмертных богов, я полагаю, что наше соглашение, освященное мудростью самого Мордука, состоялось. Брат Улу подготовит два текста. На братском... В персидском языке и на языке наших ученых книг, шумерском, мы скрипим их печатями. С этими словами он откинул темный занавес, закрывавший нишу в стене между светильниками, и взором присутствующих открылась огромная во всю высоту святилище статуя Владыки Небес, всемогущего мордука, отлитая из чистого золота. Все опустились перед ней на колени и, скрестив руки на груди, поклялись сохранить тайну. Вслед за верховным жрецом они повторили слова торжественной клятвы. «Если я прегрешу против воли твоей, Творец мира и покровитель Вавилона, прерви течение дней моих и обрати меня в прах пищу демонов. Если хоть единым словом выдам я то, чему свидетелем был сегодня», Пусть слуги твои вырвут мне язык, если взглядом намекну на то, что здесь происходило, пусть воители за правду выклют мне глаза. Если руками своими укажу я непосвящённому дорогу к тому месту, где будет укрыт текст договора, пусть мечи оставшихся верными тебе отрубят члены мои, да поглотит их воды Евфрата. Пусть не будет мне спасения от злых духов, да иссушат они мою мысль, а тело усеют язвами, отберут мне мнимость, клянусь, до конца дней своих не изменить священной тайне, осеняющей незыблемость жреческого сана, в противном случае, да обiegaет меня стороной звери человек, да пропадёт для меня питьё и пища, да иссохнут мои губы от жажды и от голода. По окончании этой страшной клятвы, все угрозы, которые без колебаний осуществили бы против ослушника и сагильские блюстители, жилища богов, все снова уселись на низенькие скамеечки из черного дерева. Вавилонский верховный жрец и старший представитель Эгботан продекровали текст соглашения, который Улу занес на серебряные таблички. Одну из таблиц на персидском языке с печатью Исагилы взяли себе як батанские жрецы, а другую на шумерском с печатью святынь Ормузда положили в тайник, скрытый в постаменте статуи великого Мардука. На этом совещание в подземном святилище закончилось и двенадцать фигур в черных балахонах, облегченно переведя дух, выбрались на свежий воздух, и спертые атмосферы подземелья, насыщенные чадом масляных светильников и дымом кадильниц. Немного погодя, под сводами башни Этаминанки состоялась торжественная трапеза в честь братьев из Акбатан. С этой трапезы Сан-Ури унес отравленные лепешки. С благословения верховного ж릿ца. Он вложил их в кожаный мешок для еды у краткой придорожьего потом колесницы набусардара, стоявшей у дома командования армии. Сул Урие хот на согласился убить набусардара, так как завидовал его военному таланту и славе. Эсуагил в награду за эту услугу Обещала Сан Ури добиться потом для него поста верховного военачальника халдейской армии. Вот почему он был особенно заинтересован в смерти Набусардара. На утро, когда Набусардар покинул Вавилон, держа путь на север вдоль правого берега Евфрата, Иосигела сообщил в царский дворец, что ей удалось поймать трёх персидских лазутчиков. Царь Валтасар Мне Скан наобрадовался этому известию. Мысленно он уже видел, как полки халдейской армии выступают в поход против его ненавистного соперника, надменного тигра, царя Кира. Однако надопроси который проходил в присутствии Валтосара и высших военных чинов, выяснилось, что Кир слишком истощён своими военными предприятиями, чтобы помышлять о нападении на Вавилон. Напротив, он сам побаивается внезапной атаки со стороны Вавилонии. У персидских лазутчиков был только одно задание установить, не собирается ли Вавилон напасть на Персию, воспользовавшись её затруднительной ситуацией.